посмотрев на часы и сквозь час дно и камушки мелкому видело наделся и вышел у нас это дно называлось овидий откормлён откорминя муть и камки в голове после чёрной скотварной работы чуть-чуть моросит и на долецы чёрные беззвёзденки муругоем муть до поема не будет нам некуда с ним идти по ночам